Вы помните, что замечает православный катехизис в изложении «Одиннадцатого члена символа веры о душах, умерших с верою, но не успевших принести плоды, достойные покаяния?» Для достижения блаженного воскресения им могут вспомоществовать приносимые за них молитвы, особенно соединенные с приношением бескровной жертвы,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 В одной бы линии древний русский богатырь, собираясь под старость в Иерусалим, чтобы пристойно завершить свои неблаговидные подвиги, говорит, «С молоду было много бита, граблено, а теперь пора душу спасти». Сострадательная заботливость церкви, о не успевших позаботиться о себе,